Глава двадцать вторая Тем, что описано в высшей его помещенных строках, выразилось самое сильное и самое большое напряжение, усердие знаменитого врача к исполнению поручения, лично переданного ему самим государем. Доктор Ман сделал больному только один неудачный визит когда он не нашел фермера в палатке Петерговского лагеря. На другой день, как сказано, Мант прочел наскры историю болезни и сделал государю доклад, не посетив больного. И с этой поры он сам не посещал фермера ни разу, а присылал своего ассистента, врача, тоже составившего себе впоследствии большое имя, Н.Ф. Ф. Сдекауэра. Если же государь спрашивал, видит ли он фермера, то Мант отвечал, что видит. И чтобы это не было неправдою, он тотчас же вытребовал пациента к себе на квартиру. Для больного, который находился в таком состоянии, как Николай Фермер, не тяжело было исполнить это требование, и он на каждый зов тотчас же шел в квартиру Манта, помойки, неподалеку от полицейского моста, в доме Беликова. Таким образом, прошел год, и могло бы идти и дальше, но однажды ранней весной Николай Фермер во время прогулки опять попался на глаза императору Николаю Павловичу, и от этого случая произошла перемена, которая дала делу новое направление. Государь встретил Николая Фермера на углу Невского и Большой Морской у самого английского магазина. Проходивший фермер, заметив приближение государя, взял руку к козырьку и остановился. Государь взглянул на него и сейчас же узнал. «Фермер? Так точно, Ваше Величество! Как теперь ваше здоровье?» «Я не чувствую, Ваше Величество, ни малейшего облегчения». На лице государя выразилось неудовольствие. «Что же делает с тобой Мант? Он иногда присылает ко мне с Декауэра, иногда требует меня к себе». «Ну, а что же вы делаете, когда ты к нему приходишь?» «Сначала я долго ожидаю его в приемной, а потом, когда он выйдет, пустит мне в лицо дымать от сигары и скажет, чтобы я пил Питтервассер, горькую воду и только, только всего, Ваше Величество». Лицо государя омрачилось, а фермер воспользовался минутой этого разговора и напомнил государю о его позволении обращаться к нему с просьбами. «Ну, прекрасно. Что же я могу тебе сделать? Прикажите меня лечить какому-нибудь доброму доктору из русских. Хорошо», — отвечал государь и, кивнув головой, удалился.